Только не сейчас. Она слышала, как ее дыхание заполняет тишину. Слишком сильное, слишком быстрое. Но как только она выйдет, ей придется услышать то, что сообщили Брайану. Ей не нужно было видеть лица мужа, чтобы понять. Полицейская сказала ему нечто плохое. Уже по его неестественно напряженной позе она знала, Дрожащими пальцами Гарриет повернула ключ и заглушила двигатель, а полицейская и Брайан обернулись к ней. Тем не менее, она не двигалась. Губы Брайана шевельнулись, произнося ее имя, как будто его вдруг осенило. Все, что он сейчас узнал, ему придется передать своей жене. Его глаза были широко раскрыты от страха, Когда он уставился на нее, прежде чем осторожно приблизился по садовой дорожке к калитке, таща за собой удочки, Гарриет затрясла головой из-за безопасного стекла. «Не говори этого! Не смей этого говорить, потому что если ты этого не скажешь, мне не придется это слышать!» В тот день, когда Гарриет вернулась в больницу, и увидела пустую кровать своей матери. Она выбежала из палаты и съежилась в коридоре, зажав уши руками. Она знала, что ее мама уходит. Это было неизбежно. г а р и е т т говорили ожидать этого в течение нескольких недель, но она все еще не хотела думать, что это в конце концов случилось. И она представила, что если ей никто не скажет, то она сможет верить, будто ее мама по-прежнему жива. Гарриет не спускала глаз Брайана. Но щелчок все равно ее напугал, когда он открыл дверцу автомобиля. Она закрыла глаза. «Что случилось?» «Выходи, любовь моя». Его голос был безжизненным, но спокойным, без нервозности. «Пожалуйста, выйди из машины». «Скажи мне, что случилось?» «Что она здесь делает?» г а р р е т кивнула в сторону полицейской. «Пойдем внутрь», — произнес он, протягивая ей свободную руку. «Нет! Скажи мне сейчас!» «Миссис Ходдер!» Полицейская появилась рядом с ним. «Я думаю, нам стоит лучше зайти в дом». «Я не хочу!» — скрикнула Гарриет. Но Брайан взял ее под руку. и она позволила вытащить себя из машины. Он крепко держал ее, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ее ладони. — Дорогая, я действительно думаю, что мы должны просто зайти внутрь, — сказал он, сумев затащить ее в палисадник, прежде чем Гарриет остановилась. Она чувствовала, что ноги подкосятся под ней, если продолжать двигаться. — Кто-нибудь из вас? — «Наконец расскажет мне, что случилось!» Полицейская остановилась рядом с ней. У нее было пухлое лицо и небольшие глаза, которые нервно метались между Гарриет и Брайаном. Гарриет взглянула на мужа. За эти годы она научилась хорошо его читать. Она знала каждое выражение наизусть. Еще до того, как Брайан открывал рот, Она понимала, что его что-то тревожит, и для него нет ничего важнее на тот момент. «Миссис Ходдер!» Полицейская откашлялась и снова заговорила. «Боюсь, у нас плохие новости. Миссис Шарлотта Рейнольдс сообщила, что...» «Алиса пропала!» Перебил Брайан, отбрасывая лишние прелюдии. «Гарриет...» Почти могла видеть слова, вылетающие из его рта, меняющие форму высоко в воздухе, не имеющие никакого смысла. Они медленно опускались все ниже и ниже, пока одно за другим не накрыли ее. — Нет! — голос Гарриет звучал хриплым шепотом. — Нет! Не говори так! Она маниакально замотала головой, хотя тело было так напряжено, что это причиняло ей боль при движении. «Пойдем в дом», — тихо сказал Брайан. «Алиса», — произнесла Гарриет ее имя, будто от этого могла обнаружить ее в саду, и все оказалось бы какой-то болезненной шуткой. «Алиса!» — снова выкрикнула она, на этот раз в оглушительном вопле, и вместе с ним ее ноги ослабли, и она с е л а на землю. Со стороны это выглядело так, словно из Гарриет вышел весь воздух, и она сдулась, как воздушный шарик, у д а л и в ш и й с я о невидимое жесткое препятствие на своем пути. «Все нормально, миссис Ходдер», — говорила над ней полицейская. «Конечно, все ненормально», — закричал голос в ее голове. «Как это...» Может быть, нормально?» Драгоценные удочки Брайана лязгнули о дорожку, когда он бросил их, глядя то на полицейскую, то на свою жену. Его испуганный взгляд искал кого-то, кто скажет, что делать. Он не знал, тащить ли Гарриет в дом или оставить ее в покое здесь. «Что произошло?» — плакала она. а ч т о «Произошло!» «Я действительно считаю, что лучше пойти в дом», убеждал Брайан, обнимая жену и подымая, прижимая к своей груди. г а р р е т повисла на нем. Он гладил ее по голове, когда повел по дорожке к дому. Одной рукой он нащупал ключ в заднем кармане и неловко вставил его в замок. «Это офицер Шоу?» и она нам все расскажет, — сказал он. В доме Ходдеров постоянно стоял полумрак. Несмотря на яркий день, Брайану потребовалось включить свет в коридоре. Дверь на кухню в дальнем конце была закрыта, как и еще одна справа, делая маленький коридор еще меньше на вид. Брайан открыл правую дверь, мягко направляя Гарриет в их аккуратную квадратную гостиную и дальше на диван. Констебль-шоу проследовала за ними, и даже только от присутствия третьего человека в комнате почувствовалась теснота. «Кто-нибудь, наконец, расскажет мне, что случилось!» сказала Гарриет. Полицейская села в кресло и сдвинулась на краешек так, чтобы оказаться лицом г а р р и е т и Брайану, которые устроились теперь бок о бок на диване. «Ваша подруга, миссис Рейнольдс, присматривала за вашей дочерью сегодня?» г а р е т кивнула, чувствуя, как муж неловко ерзает рядом с ней. Краем глаза она могла видеть, что он недоуменно смотрит на нее, но сосредоточилась на к о н с т е б л е ш о у которая на мгновение остановилась, отлегшись на порывистое движение Брайана».